«Здесь очень уютно», — ответил я, — «ведь у нас много общего с Эдди, у нас с вами». «Надеюсь, вы не считаете это комплиментом», — сказала она. «Нет, это просто научное наблюдение. Оно не сделает вас Эйнштейном». «В том смысле, что неверно, будто у нас много общего, или в том смысле, что это слишком очевидно, и не надо быть Эйнштейном, чтобы это понять?» В том смысле, что мне плевать, — кисло сказала она и добавила. И в том смысле, что нечего вам тут делать. Я не двинулся с места и продолжал ее разглядывать. «Субботний вечер, — сказал я. — Почему вы не пойдете куда-нибудь в город повеселиться? — Провалиться ему к вашему городу!» Она выудила из стола сигарету и закурила. Вспыхнувшая спичка... вырвала из темноты ее лицо, седи потушил ее тряхнув рукой и через выпеченную нижнюю губу выпустила первую затяжку. Проделав это, она посмотрела на меня и сказала: "И вам тоже". Затем обвела убийственным взглядом кабинет, словно он был полон каких-то харь, и выдохнув серым дымом закончила: "Паровалице им всем, всему этому заведению". Ее взгляд снова остановился на мне, и она сказала, «Я ухожу отсюда». «Отсюда?» — удивился я. «Отсюда!» — подтвердила она, обведя комнату широким жестом, отчего сигарета в ее пальцах разгорелась ярче. «Из этого места, из этого города». «Погодите немного, разбогателите», — сказал я. «Я давно могла разбогатеть», — ответила она, копаясь в этом добре. «Если бы захотела». «Это верно. Она могла, но не разбогатела, насколько я мог судить». «Да», — она раздавила окурок в пепельнице, — «я ухожу». Она с вызовом смотрела мне в глаза, словно ожидая возражений. Я ничего не сказал, только помотал головой. «Думаете, не уйду?» — допытывалась она. «Думаю, что нет». Ничего. Увидите, чёрт бы вас взял. Нет, сказал я и снова помотал головой. Не уйдёте. У вас талант по этой части, как у рыбы по части плавание. А разве рыба откажется плавать? Она хотела что-то сказать, но передумала. Минуты две мы молча сидели в темноте. Перестаньте на меня глазеть, потребовала она. Сказано вам, уходите. Почему вы не идете домой? Жду хозяина. Лаконично объяснил я. Он. Тут я вспомнил. А вы не слышали, что случилось? Что? С Томом Старком. Эх, дал бы ему кто-нибудь наконец по мозгам. А вот и дали, сказал я. Давно пора. Но сегодня вечером они потрудились на совесть. Последнее, что я слышал, он был без сознания. Хозяина вызывали в раздевалку. Что с ним? спросила она, подавшись вперед. Что-нибудь серьезное? Он был без сознания. Это все, что мне известно. Скорее всего, его отвезут в больницу.